Второе. Ведение бухгалтерского учета. Наряду с затраты времени на осуществление купли и продажи, рабочее время расходуется также и на ведение бухгалтерского учета, которое, кроме того, требует затрат и овеществленного труда, перья, чернила, бумага, письменный стол и так далее, то есть требует издержек на контору. Следовательно, при выполнении этой функции расходуется с одной стороны рабочая сила, с другой стороны – средства труда. Дело здесь обстоит совершенно так же, как со временем, затрачиваемым на куплю и продажу. Капитал как единство в своих кругооборотах, как находящаяся в движении стоимость, причем безразлично, пребывает ли она в сфере производства или в двух фазах сферы обращения – капитал как такое единство существует только идеально в виде счетных денег, прежде всего в голове товаропроизводителя или капиталистического товаропроизводителя. Это движение фиксируется и контролируется посредством ведения бухгалтерского учета, в которое входит также и определение или исчисление товарных цен калькуляция цен. разделение труда выделение какой-либо функции в самостоятельную, еще не делает ее функцией производящий продукт и стоимость, если она не была таковой сама по себе, то есть еще до выделения ее в самостоятельную функцию. Капиталист, вновь вкладывающий свой капитал, должен употребить часть капитала на наем бухгалтера и так далее и на покупку средств для ведения бухгалтерского учета. Если его капитал уже функционирует, находится в постоянном процессе своего воспроизводства, То капиталист, превращая часть товарного продукта в деньги, должен постоянно снова затрачивать эту часть на содержание бухгалтера, конторщиков и тому подобное. И эта часть капитала отвлекается от процесса производства и принадлежит к издержкам обращения, к вычетам из общей выручки. Тоже следует сказать о самой рабочей силе, которая применяется исключительно для выполнения этой функции. Все же есть некоторое различие между издержками поведения учета, то есть между непроизводительной затратой на это рабочее времени, с одной стороны, и издержками времени просто на куплю и продажу, с другой стороны. Последние вытекают лишь из определенной общественной формы процесса производства, из того, что это процесс производства товаров. Бухгалтерский учет как средство контроля и мысленного обобщения этого процесса становится тем необходимее, чем более процесс производства совершается в общественном масштабе и утрачивает чисто индивидуальный характер. Следовательно, ведение бухгалтерского учета более необходимо при капиталистическом производстве, чем при раздробленном ремесленном и крестьянском производстве. Оно более необходимо при общественном производстве, чем при капиталистическом. Но издержки по ведению бухгалтерского учета сокращаются вместе с концентрацией производства и сокращаются тем больше, чем больше оно превращается в общественное счетоводство. Речь идет здесь лишь об общем характере издержек обращения, проистекающих только из метаморфоза форм. Но следует твердо запомнить, что эти издержки обращения, изменяя свой вид, не изменяют своего характера.